Ах да, схватился с мафией. Судя по лицам слушателей, об этом, во-первых, успел забыть не один он. Во-вторых, я обещал показать Саше гробницу Шебо изнутри. И теперь из-за метра его высоких соображений я трепло получаюсь. А вот это действительно нехорошо, согласился Шелар. Вот и говорю, начал принц, но кузен тут же продолжил свою речь, словно не заметил реплики. И тебе следовало ему об этом сказать. А он позволил мне сказать хоть слово. Да, бежалостно констатировал Шиллар, не намеренный кого ли будет шать. Целых 48, не считая предлогов. Но все эти слова не содержали в себе ничего, кроме кипящих эмоций и закономерно ничем тебе не помогли. Тогда как единственный разумный аргумент, который можно было уложить всего в десяток, ты почему-то изложил только сейчас, хотя его-то и следовало привести первым. Загляни на себя. Ты даже сейчас надулся и возмущаешься, вместо того, чтобы искать решение проблемы. Маффей невольно поморщился. Мне, конечно, не впервой нарушать запреты наставника, но не в этот раз. Я же за вас отвечаю. Я не сомневался, что первая твоя мысль будет именно об этом. Он усмехнулся с Шэларми, проходом отбирая у Лолы свой бокал, в который любопытная дева уже сунула нос. Лола, это нельзя. А ты что имел в виду? Например, ты можешь быстро сбегать туда, где ждет тебя твоя подруга, и пригласить ее сюда. Полагаю, за пару минут твоего отсутствия с нами ничего не случится, а вечер в нашей компании частично возместит несостоявшуюся экскурсию в гробницу. К тому же Саша поймет, что это случилось не по твоей вине, и, что важно, узнает об этом сейчас, а не через несколько дней. «Ты разрешаешь мне?» На всякий случай уточнил Мафей, с подозрением отмечая, что все получается слишком уж легко и хорошо. Более того, я её приглашаю. Кстати, если её отец сейчас дома и ничем не занят, его я приглашаю тоже. Тогда я сейчас Маффи сорвался с места и принялся за телепорт, вознося молитвы всем богам, каких знал, чтобы доктор Дэн дома отсутствовал или был чем-нибудь очень-очень занят. Вслед ему донёсся размеренный голос Кузена, объясняющего Лоле, что её любимой кукле вино тоже не рекомендуется. Бог оказался неблагосклонный. Да ещё чего ещё ожидать? Если уж весь день пошёл наперекосяк, почему сейчас всё вдруг должно было наладиться? Конечно же, в этот час доктор был уже дома, и никакие важные дела его там не держали. И отказываться от приглашения он даже не подумал, чем испортил дочери все удовольствия. В отличие от мафии, Саша ничем не выдал недовольства, но он-то знал, что она думает на самом деле. Извини, что так получилось, шепнул он, пока доктор отлучился на минутку сменить домашние тапочки на более подходящую обувь. Больше вопросов у него не возникло, что позволяло без труда определить, от кого его дочь наследовала легкомысленное отношение к путешествиям ни известно куда, и ни известно на какой срок. Мы обязательно туда сходим, только не сегодня, да ничего страшного, утешил его Саша. Конечно, сходим в другой раз. Я бы хотела и с хозяином гробницы познакомиться, и дядю Витю повидать. А сегодня он наверняка опять непригоден к общению, напраздновавшись с твоим братом. Кстати, с ним я до сих пор не знакома, а это тоже неправильно. Зато, наконец, увижу его величество в материальном виде. А кто там сегодня еще будет, кроме него? Кира, его жена, и еще Ольга и Лола. Ты их уже знаешь. А с Лолой все по-прежнему?» Мафи ограничился кивком, так их вернулся доктор Рельмо, и пора было приниматься за телепорт. Первым, что они услышали, что прибывая в сером тумане, был радостный визг бесхитростной Лолы. "Гости, гости, вот они, они приехали". "Да, это они", с обычной невозмутимостью подтвердил Шэлар. "Прыгать не надо". Сквозь туман постепенно проступала веранда со столом и креслами и Лола. Прыгать девушка частично перестала. Особенность шела радовать приказы действовала и на неё, но только частично. То есть теперь она не отрывала нога от земли, но продолжала подпрыгивать всем телом. Это Саша, радостно поведала Мира великого возрастных дитя. Я её помню. Привет, Лола, отозвалась Саша, приветственно поднимая ладошку. Как дела? Ольга с откровенным любопытством уставилась на доктора, Кира на Сашу, а шелар принялся выбираться из кресла, опираясь на костыль. и не сводя с гостя пристального взгляда. Гость, впрочем, отвечала ему тем же. Мафей на миг заколебался, не зная, представляют ли их друг другу или поскорей остановить Шеллар, чтобы не вставал, и его секундным замешательством тут же воспользовалась незатыкаемая Лола. «А ты привезла мне камушек?» Шеллар и Дэн немедленно отвлеклись друг от друга и навострили уши. Какой, не понимая, нахмурилась Саша, словно вспоминая, когда это она обещала Лоле что-то привезти. Красненьки, напомнила та, в коробочке. Все взоры немедленно обратились к Саше. Даже Шэлара опустился обратно в кресло. "Это то, о чём я думаю", спросил он, состя излишне объяснять суть дела всем остальным. "Он действительно был спрятан в доме вашей подруги?" Саша уныло покосилась на отца и чуть шевельнула худенькими плечами. «Ну да. И вы нашли его самостоятельно вопреки моим советам?» «Но так было интереснее. А почему никому не сказали?» «Не успела». «Простите, вы о чем?» – не удержалась любопытная Ольга. Судя по выражению лица доктора, ему ничего объяснять не требовалось. Всю суть этого загадочного обмена репликами он только что прощал в мыслях дочери, и то, что он узнал, вряд ли его обрадовало». Александра, оправдание собственных неразумных действий не является простительной причиной для лжи, произнёс он. Ощетиться поздно, да и не тот сейчас момент, когда это можно себе позволить.